Рыбный рынок. Это произошло прошлой весной. Однажды вечером, часов около девяти, когда дул холодный ветер и светила Ясная Луна, Исукити с тремя приятелями, поэтом Расаем, художником Футю и мастером Палако маке Дзятаном, шел по рыбному рынку. Я не называю настоящих имен этих людей но все трое были признанными мастерами, каждый в своей области. Особенно Росай, который к тому же был немного старше других и давно уже сделал себе имя новатора в поэзии Хокку. Все мы были изрядно пьяны. Впрочем, если учесть, что Футю и Юсукити были трезвенниками, а Дзетан — известным пьяницей, их поведение в общем мало чем отличалось от обычного — Только что Росай не совсем твердо держался на ногах. Поддерживая его с двух сторон, мы шли по направлению к Ниханбаси, по улицам, залитым лунным светом, продуваемым ветром и пропахшим свежей рыбой. Расай был коренным досцем. Еще его прадед водил близкую дружбу с Сёкусаном и Бунте. К тому же он принадлежал к весьма влиятельному семейству, вряд ли здесь, на рыбном рынке, нашелся бы человек, ничего не слышавший о лавке Марусей. Впрочем, Росай давным-давно передоверил кому-то семейные дела, а сам жил в свое удовольствие. Бродил по российским горным тропам, сочинял трехстишья, занимался каллиграфией и резьбой печатей. Все это вместе взятое придавало ему какой-то особый шик, которого не было у нас. Он держался свободнее, чем принято в нашем торговом квартале, хотя ничего аристократического в его манерах тоже не было. Одним словом, непростая простая рыбешка, а что-то вроде суси из тунца. Рассай шел, размахивая руками, будто ему мешали рукава пальто, и что-то оживленно говорил, хотя его давно уже никто не слушал. Только Дзё тихонько посмеиваясь, время от времени поддакивал ему. Так незаметно мы дошли до конца рынка. Всем показалось очень обидным уйти просто так. Тут как раз подвернулся европейский ресторанчик. Сбоку в лунном свете белел на Рен. Даже Ясукити не расслышал о нем. Войдем? «Почему бы и нет?» И мы теперь уже под предводительством футю ввалились в тесный зал там за длинным узким столом уже сидели двое один парень с рыболовного рынка второй очевидно из рабочих мы его видели впервые втиснувшись за тот же стол мы сели подвое друг против друга заказали на закуску грепешки фри и принялись потихоньку подтягивать саке разумеется трезвенники футю и Юсукити не стали заказывать по второй зато оба навалились на закуску столы и стулья в этом ресторанчике были из белого непокрытого лаком дерева к тому же зал со всех сторон окружали тростниковые шторы в старинном и доском стиле поэтому хотя еда подавалась европейская представить что ты в европейском ресторане было трудновато когда появились заказанные на горячие бифштексы футю не применул усомниться не рыбное ли это филе Дзьотан с чрезвычайным почтением отозвался об остроте ножей. Ясукити был в восторге от освещения, которое, по его мнению, только в таких местах и бывает достаточно ярким. Расай тоже. Впрочем, рассая, судя по всему, мало что удивляло ведь он уроженец здешних мест. Сдвинув на затылок охотничью шляпу, он вместе с Дзьотаном осушал одну чашечку сакэ за другой и по-прежнему оживленно болтал. Тут, резко откинув Норен, в ресторанчик вошел еще один посетитель. Он был в фетровой шляпе, а его толстые щеки тонули в меховом воротнике пальто. Войдя, он скользнул взглядом, причем не простым, а каким-то тяжелым, сверлящим, по тесному зальчику, затем, не говоря ни слова, втиснул свое крупное тело между Зютаном и парнем с рынка. «Да чего же противный тип», — думал Ясукити, поглощая рис с карри. В романах Изуми кёка» именно таких типов обычно укращает какая-нибудь благородная гейша. Впрочем, современный Ниханбаси мало чем отличается от тогдашнего. Сделав заказ, посетитель стал надменно дымить сигаретой. Чем дольше Ясукити смотрел на него, тем явственнее он представал перед ним в образе злодея. Толстое красное лицо, хаори и шелка Асима, кольцо с печаткой все одно к одному. Этот человек настолько раздражал Ясукити, что, желая забыть о его существовании, он попытался завязать разговор с сидящим рядом росаем. Но тот только хмыкал да поддакивал. Более того, он явно был не в духе, сидел, отвернувшись от лампочки и нарочно надвинув шляпу на самые глаза. Ничего от него не добившись, Исукити заговорил с футю и Дзитаном о еде. Но разговор как-то не клеился. Как ни странно, но стоило появиться этому жирному типу, и у всех троих разом испортилось настроение. Когда ему принесли заказанное фри, он взял в руки бутылку масамоне и уже собрался было наполнить свою чашечку, как вдруг откуда-то сбоку четкий голос произнес «Косан». Гость вздрогнул, а когда увидел, кто его окликнул, на его лице появилось выражение сильнейшего замешательства. — Да неужто это вы, хозяин? — проговорил он, и, поспешно стянув с головы шляпу, принялся кланяться. Голос же принадлежал никому иному, как поэту росаю, хозяину лавки марусы на рыбном рынке. — Давненько не виделись. Рассай с невозмутимым видом поднес к губам чашечку саке. Как только он осушил ее, тот поспешно налил в нее саке из своей бутылки, а потом, с преувеличенным подобострастием, которое окружающим могло показаться смешным, стал расспрашивать Росая о здоровье. Да, герои Кёка не умерли. Во всяком случае, на токийском рыбном рынке и в наши дни можно наблюдать подобные сцены. Но когда приятели вышли из ресторанчика, Ясукити чувствовал себя подавленным. Разумеется, он не испытывал никакого сочувствия к Косану. Более того, если верить Расаю, Толстяк этот был весьма дурного нрава. Но вернуть прежнее веселое расположение духа не удавалось. В кабинете на письменном столе Ясукити ждали изречения Ларош-Фуко, которые он недавно начал читать. Иступая по лунным бликам, Исукити сам не заметил, как мысли его приняли иное направление.